Дома Надежду встретили привычные тишина и кот, который выполз в прихожую, сладко потягиваясь и зевая. Не тратя времени на приветствие и ласки, кот тут же потянул её на кухню. Надежда признала справедливость его требований, положила в мисочку порцию корма, а сама уселась за компьютер. Так. Ресторан квадрига Открылся примерно пять лет назад Мужчина на фотографии лет на 5 моложе, чем сейчас Хозяин Сарычев Игорь Петрович Стоп! Где-то она уже встречала эту фамилию Память у Надежды Николаевны всегда была хорошей, на лица, на фамилии, имена особенно. Так что она тут же вспомнила беседу с симпатичной участковой докторшей. Именно она и сказала ей о почтовом извещении, найденном в гардеробе в оставленной куртке. А фамилия получателя была... Ага, Сарычева Просковья Ивановна. Нет, Пелагея Ивановна. Да без разницы, фамилия та же, и фамилия не самая распространённая. Значит, эта самая Пелагея Ивановна приходится хозяину ресторана мамашей или тёткой. И уж, наверное, лысого типа знает хорошо, раз он с Сарычевым с детства дружит. А может, лысый Костя и захаживает к старушке, потому как по виду человек небогатый, небось и живёт там же, где в детстве жил». Это его друган Игорь разбогател. В пентхаусе, небось, теперь обитает. Или в собственном загородном доме. Вот и попросила старушка Костика посылку получить. Или извещение Костик достал из ящика, а ей забыл отдать. А потом, когда полиция к ней обратилась, она решила хранить молчание. Либо чтобы родственничка своего не вмешивать, либо просто подобрать ей душевный. Мол, никого не знаю, ничего не помню. И что теперь делать? Судя по подслушанному разговору в комнатке за зеркалом, Игорь и Костя явно знают, кто убил доктора Вишневского. Но доказательств у них нет. «Лысый трус и в полицию идти боится». Надежда поискала ещё в интернете музыкальную группу квадрига Нашла только парочку упоминаний. Да, была такая группа, но очень давно распалась. Руководитель Игорь Сарычев. Имена остальных участников неизвестны. И тут тупик. От грустных мыслей её отвлёк звонок Машке. «Привет, Машуля!» «Это какой-то кошмар!» — с места в карьер рванула Мария и тут же стала пересказывать статью о Вульсингаме. «Так-так, и сколько, ты говоришь, на нём числилось убийств?» — заинтересовалась Надежда. «Значит, богатый дядя главного героя, невеста, которая ему подло изменила, затем аптекарь. Он-то тут при чём, хотелось бы знать? Там не сказано». «Есть ещё клятва преступник или лжесвидетель. Ему отрубили руку». «Руку? Это тебя не наводит ни на какие мысли?» «Да у меня от этих мыслей уже голова пухнет». «Вернёмся к нашим современным баранам», — предложила Надежда. «Значит, одного героя, точнее, одну жертву, мы точно идентифицировали. Руку погубили твоему адвокату». За что — это другой вопрос, но его можно посчитать клятво преступником и лже Юристы они такие, они имеют дело со свидетельствами. Будь проклят день, когда я связалась с этим издательством, и тот день, когда мне пришло в голову писать детективы. Вот раскрутилась на свою голову. Ну, Машечка, не убивайся так, сразу видно, что ты разных статей начиталась улыбнулась Надежда. «Тебе весело, а меня завтра в полицию вызывают!» всхлипнула Маша. «Что я им скажу?» «Скажи, как есть, но лучше поменьше болтай. Отвечай на конкретные вопросы, от себя ничего не прибавляй. Надя, может быть, ты со мной сходишь?» «Не за что!» тут же выпалила Надежда. «Чтобы меня там вычислили? Дойдет, не дай бог, до Саши...» «Вот, кстати, он пришёл. Всё, Машка, больше говорить не могу. Заканчиваем разговор. Пока!» Судебный пристав изо всех сил ударил тростью в пол и воскликнул. «Встать! Суд идёт!» Судья, старый баронет Низли, подошёл к своему возвышению, неторопливо уселся, поправил парик и с тяжёлой тоской оглядел зал суда. «В высоком королевском суде рассматривается дело Вольсингама против Кроули. Выслушаем адвоката-ответчика». Адвокат вышел к кафедре, принёс присягу и заговорил. Достопочтенный Томас Вольсингам пытается доказать суду, что он имеет преимущественное право на титул и имение своего покойного дядюшки лорда Кроули, четвёртого графа Монмутского. Однако высокому суду, несомненно, доподлинно известно, что преимущественное право наследования принадлежит прямому наследнику, то есть сыну покойного лорда». какому сыну?» — возмущенно вскинулся Вольсингам. «У дяди не было детей». «Достопочтенный», — строго свел брови судья. «Ведите себя подобающим образом, иначе я удалю вас из зала» а вы, господин адвокат, можете продолжать. Благодарю вас, ваша честь. Позвольте мне вызвать моего свидетеля». «Извольте. Кто ваш свидетель?» «Мистер Ходжес, дипломированный врач, пользовавший покойного лорда Кроули и его супругу. Он же владелец известной аптеки у Тауэрского моста». Врач, джентльмен средних лет, поднялся на кафедру и принёс присягу. «Я много лет лечил покойного графа», — начал он, «и в настоящее время пользую его вдову, леди Элизабет. И я хочу сообщить высокому суду, что в настоящее время леди ожидает ребёнка. Она должна родить в самое ближайшее время». «Вы уверены, что это ребёнок покойного лорда Кроули?» Да, у меня нет сомнений. Конечно, лорд скончался уже 9 месяцев назад, но медицине известны случаи, когда дитя находилось в утробе матери почти 10 месяцев. Как вам известно, Ваша честь, римское право признаёт законным ребёнка, рождённого через 10 месяцев после смерти отца. Можете ли вы сказать, какого пола этот ребёнок? «Увы, точно это может знать только Господь Бог, но я в силу своего врачебного опыта уверен, что леди Элизабет вынашивает младенца мужского пола». «Благодарю вас», — кивнул судья, — «и вынес вердикт. Учитывая все известные нам факты, мы принимаем решение». Наследником покойного лорда Кроули, четвертого графа Монмутского, станет его ребенок, когда он родится. До совершеннолетия оного ребенка управлять и распоряжаться всем имуществом и имением покойного лорда Кроули будет его вдова, леди Элизабет. Это постановление окончательно, оно не подлежит обжалованию и вступает в силу немедленно по окончании суда. «Вот так номер!» — воскликнул Томас Вольсингом. «Вы тут все сговорились, что ли?» Утром Надежда до подруги не дозвонилась, телефон был выключен. Из этого она сделала вывод, что Мария в полиции. Немножко кольнула совесть, как там подруга справляется, но Надежда взяла себя в руки и за утренним кофе нарисовала схему. Привыкла думать с карандашом в руках. Давно уже она не работает инженером, а привычка осталась. Значит, у автора было пять убийств. За неимением другого собеседника сказала она коту, который сидел на подоконнике, наблюдая за наглыми воробьями, облепившими голую пока березу и устроившими на ветках отчетно-выборное собрание. Мы с Машкой идентифицировали пока только искалеченную руку адвоката. Будем надеяться, что бедняга не умрёт. Медицина сейчас всё же значительно лучше, чем в XVI веке. Далее. Есть повешенный аптекарь. У нас он врач. Что же, будем считать, что это одно и то же. Воробьи разгалделись так сильно, что у кота сдали нервишки. Он весь подобрался, прижал и злобными укнул бейсик не трать зря свои нервы», — посоветовала Надежда. «Лучше послушай меня». Значит, на роль невесты подходит Карина. Больше никакая женщина тут не мелькает. В рукописи свою невесту злодей отравил. Карину Королёву тоже отравили. Хорошо бы узнать, чья она была невеста. Был ли у неё жених? Значит, невеста изменила убийцы, выйдя замуж за его дядю. Кто у нас дядя? Как бы это выяснить? Коту надоели наглые воробьи, он тяжело спрыгнул с подоконника и деловито отправился подремать в спальню на супружескую кровать. — Бэсик, только не топчись на покрывале! — крикнула вслед Надежда, снова набирая номер телефона Марии. — Не делай зацепок когтями, негодяй! Наконец подруга ответила. «Ты как?» — с опаской поинтересовалась Надежда. «Тебя не замели? Ты на свободе?» Машка тихо ответила, что она на занятиях, сейчас студентам контрольную даст и перезвонит. Надежда спохватилась, что уже скоро обед, а у неё в хозяйстве полный раздрай, и заметалась по квартире, собираясь в магазин. Надежда возвращалась из продуктового с тяжёлыми сумками, когда столкнулась возле подъезда с соседским мальчиком Димой. Он шёл из школы нога за ногу, глазея по сторонам. На спине у него висел тяжеленный рюкзак. «Димка, стой!» — окликнула его Надежда. «Ой, здрасте, тётя Надя!» — оживился Димка. «Ты с занятий?» ага! Соседку Надежду Николаевну Димка уважал, поскольку она помогала ему с математикой и другими точными науками. Причем денег за это не брала. Она с переезда в этот дом знала, что у 12-летнего Димки только мама и никакого отца, даже приходящего у мальчика, не просматривалась». Надежда Николаевна считала, что брать деньги с матери-одиночки нечестно. За это Димка помогал ей с компьютером, если возникала какая-нибудь проблема. В этом деле Димка был дока. В прошлом году Лиля, мама Димки, вышла замуж. Муж оказался человеком симпатичным, вежливым и, судя по всему, неплохо зарабатывал. Но занималась Надежда с Димкой всё равно по дружбе, бесплатно. Не подумайте плохого, но привлекать мужа Сан Саныча, который тоже разбирался в компьютерах, Надежда никак не могла. Он мгновенно бы просёк, чем она на самом деле увлекается и куда суёт свой нос. Узнав, что интересует Надежду, он мигом бы вычислил, что жена снова занимается расследованиями, несмотря на его настоятельные просьбы не делать этого». Нет уж, как говорится, береженого и бог бережет. Поэтому надежда Димке обрадовалась не просто так. «Что ты такой унылый?» — поинтересовалась она. «Да математика задолбала», — честно признался сосед. «Особенно это — тригонометрия». «Какие проблемы?» «Да эти тангенсы с котангенсами не понимаю я их». «Заходи ко мне, я тебе все объясню». «Правда, объясните!» — обрадовался Димка. «Правда, только по бартеру. Я тебе помогу с математикой, а ты мне найдёшь в интернете кое-какую информацию». «Ну тогда я пообедаю и сразу к вам». «Хорошо, Димка, жду». Спустя полчаса Димка позвонил в дверь Надежды. Она открыла ему, проводила в комнату и усадила за стол. «Так что ты не понимаешь?» «Самое главное, не понимаю, зачем эта тригонометрия вообще нужна», сказал мальчик, вынимая из ранца учебник, тетрадку и ручку. «Ну, как зачем? Во-первых, в астрономии для расчётов положения небесных тел». «Ну, я астрономией заниматься не собираюсь». «Хорошо, но она необходима в навигации морской, воздушной. Без тригонометрии невозможно рассчитать курс судна или самолёта». Кроме того, она необходима в акустике, в оптике, в электронике, в теории вероятностей». «В электронике?» — оживился Дима. «Что? Правда? А как же? Без неё никуда. Например, она просто необходима в компьютерной графике». «О, я как раз хочу заниматься компьютерным дизайном». «Тогда тебе обязательно надо подтянуть свои знания по тригонометрии. Какой номер вам задали?» Надежда разобралась с Димкой сложные задачи, напоила его чаем. Он поблагодарил её и уже собрался уходить, но Надежда напомнила ему. «А ты не забыл про бартер?» «Ой, правда, простите, я готов помочь». «Для начала посмотри, что можно нарыть в интернете про писательницу Карину Королёву». «Сейчас. Проще простого». Мальчик сел за компьютер и полез в интернет. Через несколько минут он сообщил Надежде, что писательница Королёва родилась в Москве 40 лет назад в семье дипломата и балерины. Юные годы провела в Бразилии, где познакомилась с бразильским писателем Жоржи Амаду, который посоветовал Карине начать писательскую карьеру и дал первые уроки литературного мастерства. «Бред какой-то!» — покачала головой Надежда. «Ну, не знаю. Тут так написано. На сайте издательства». А -а -а, на сайте издательства. Тогда я понимаю. Надо же! Жоржи Амаду, член Бразильской академии литературы, писатель с мировым именем, убедил какую-то никому неизвестную Королёву писать книжки. И чем же она его так поразила? Может, она и бразильский язык в совершенстве знала? Или он русский?» «О, Господи! Полная чепуха! Не всему, мой мальчик, что написано, можно верить, тем более в интернете. Издательству нужно продать как можно больше книг, а значит, нужно вызвать к ним интерес читателей, даже через скандал». «Ну и почему вы думаете, что всё это неправда?» «Хотя бы потому, что она родилась не сорок лет назад, а гораздо раньше. Королёва ровесница моей подруги, а сколько лет той, я знаю достоверно, уж не буду уточнять. Насчёт её родителей, насчёт юности в Бразилии и знакомства с Жоржи Амаду у меня тоже есть сильнейшие сомнения. Ну и как же это проверить? А вот как». Информация на сайте издательства наверняка рекламная. А вот бухгалтерия имеет дело с подлинными документами, и вымышленная биография там не прокатит. Им иначе нельзя. Правда, я не знаю, сможешь ли ты получить доступ к документам бухгалтерии. — Почему это не смогу? — нахмурился Димка. — Вы меня недооцениваете. Только не отвлекайте, хорошо? Он снова склонился над клавиатурой и застучал по клавишам. Через какое-то время мальчик взглянул на Надежду и с нескрываемой гордостью сообщил, что внедрил в бухгалтерскую программу издательства отличный Троян. «Что?» — удивилась Надежда. «Ну, Троян — это такая вредоносная программа, которая маскируется под нормальную. Троян шпионит за пользователем, крадет его данные. Не знаю уж, почему она так называется». «Ты никогда не слышал про троянского коня?» Что-то слышал, но точно не помню. Вроде была в древности такая деревянная лошадь, её куда-то там прикатили в Трою. А внутри она была пустая, и там прятались воины, 100 человек или 200. 30 во главе с Одиссеем. Но число неточное. Называют разное количество воинов. Миф Древней Греции гласит, что между троянцами и донайцами началась война, потому что троянский царевич Парис украл красавицу Елену. «О, про Одиссея я знаю», – оживился Димка. «Очень умный был мужик. В общем, эти троянцы как полные идиоты поступили. Зачем-то эту деревянную лошадь в город впустили. Куда смотрел их начальник по безопасности?» «Ладно, проехали», — вздохнула Надежда. «Вернёмся к Трояну. Хотя вообще я предпочитаю не знать подробностей. Ведь это наверняка противозаконно». «Ну, как вам сказать?» «Вот именно. Ты мне расскажи только результаты поиска». «Результаты вот какие. Я узнал домашний адрес вашей Королёвой, её телефон и налоговый номер. Теперь имеете данные, я могу найти всё остальное». Он снова полез в компьютерные дебри и вскоре опять повернулся к Надежде. «Ну, вы правы. На сайте издательства полное вранье. Во-первых, она не Королева, а Сухорукова. Это ее настоящая фамилия. Родилась она не в Москве, а в Колтушах. Это такой поселок в Ленобласти. Знаю я, что такое Колтуши». И родители у неё были самые простые. Мать — щитовод на птицефабрике, а отец — завхоз в клубе. Ну и что такого? Лет ей не сорок, а пятьдесят с лишним. И ни в какой Бразилии она никогда не была. Первый раз выехала за границу во взрослом возрасте в Турцию по туристической путёвке. Ладно, это не так уж важно. Скажи, лучше удалось ли тебе узнать, за кем она была замужем? Хотя сначала давай про учёбу. Она ведь где-то училась, так? Ага, училась она в Санкт-Петербургском государственном университете. А факультет? Факультет психологии, специальность социальная психология, вот. Что это такое, меня не спрашивайте, тут больше ничего не написано. Надежда и сама не очень представляла, что это такое, только отложила в голове про университет. Машка ведь тоже училась в универе, так вдруг она что-то выяснит про Карину. Пока же перешли к мужьям Карины. Замужем она была, между прочим, три раза. Первый раз вышла в 23 года, тогда же поменяла фамилию. Была Сухорукова, стала, э, стала Кремень-Кручинская. Как? переспросила Надежда, и тут позвонила Машка, и она вышла из комнаты, чтобы спокойно поговорить. Мария сказала, что в полиции всё прошло неплохо. Оказалось, что её вызвали не из-за убийства Карины Королёвой, а из-за случая с адвокатом Моториным, раз уж она главной свидетельницей оказалась. По совету Надежды она говорила мало, только отвечала на вопросы честно, что пришла в адвокатскую контору по рекомендации от издательства, раньше никогда там не была и Моторина видела впервые. Как получилось, что упала подставка, она понятия не имеет. К витрине она и близко не подходила. «И знаешь, пока со мной беседовали, позвонил капитану-эксперт. Я поняла, что обнаружен след. Кто-то над подставкой с метеоритом поработал. ну мы так и думали». «Вот что ещё я спросить хотела. Есть у тебя кто-нибудь с факультета психологии? Покойная Карина там училась». «Теперь понятно, почему она так умела убеждать людей в чём угодно. Сказывались профессиональные навыки», — задумчиво обронила Мария. «Слушай, а ведь есть у меня знакомая? Ленка Пыжик. Мы с ней в колхозе вместе были на первом курсе. Там и познакомились». «Хорошая фамилия». Это не фамилия, а прозвище. Фамилия у неё Чижикова. Ну, сама понимаешь, Чижик-Пыжик. Потом сократили. Мы ещё с ней в бассейн вместе ходили. И потом связь поддерживали. В прошлом году встречались. У неё какая-то знакомая моей фанаткой оказалась. Она три книги ей подарила с моим автографом. Можешь с ней встретиться и прояснить вопрос по поводу мужей? Только быстрее надо, потому что... «Чувствую я, что убийца враж раж вошёл, и на этом не остановится». Мария пообещала, что обязательно с Леной свяжется, а Надежда вернулась к Димке. «Ну, какая, говоришь, фамилия была у Карины?» «Кремень Кручинская», — не без труда повторил Димка. «Надо же, какие бывают фамилии, еле выговорил». «Кремень Кручинская?» Хорошо уже, что не Иванова, не самая распространённая фамилия. Можно узнать, кто был её муж, этот самый Кремень Кручинский? Попробую. Димка снова погрузился в компьютерный поиск и через некоторое время сообщил. Я нашёл только два упоминания. 50 лет назад в Музее фарфора и керамики была выставка. Она так и называлась «Саксонский и баварский фарфор» из коллекции «Кремень Кручинского». «Пятьдесят лет назад?» — переспросила Надежда. «Сколько же лет ему было, когда он женился на Карине?» «Нисколько», — ответил Димка. «Что значит «ни «Я же сказал, что нашёл два упоминания. Первое — заметка об этой самой выставке, а второе — сообщение о смерти Кремень Кручинского». Надежда с удивлением узнала в его голосе свои нотки превосходства, когда она объясняла Димке основы тригонометрии. «Вот ведь паршивец!» «Сообщение о смерти называется «Некролог», — уточнила она. «Что?» «А, ну да, это так называется. Вот тут сказано, на шестьдесят пятом году жизни скоропостижно скончался известный коллекционер Арест Николаевич Кремень-Кручинский». «И когда он скончался?» «Да очень давно, через два года после той выставки». «Да, тогда Карина ещё в детский сад ходила, так что этот коллекционер не её первый супруг». «Ладно, а ты говорил, что она ещё два раза была замужем. Что известно про двух других мужей?» «Сейчас, минутку». Он снова забарабанил по клавиатуре. «Значит так, второй её муж...» «Так, что-то зависло». Димка перестал реагировать на надежденные вопросы и буквально впился в экран компьютера бешено барабаня по клавиатуре. «Дима, у тебя всё хорошо?» Через некоторое время осторожно спросила она. «Ничего не понимаю. Информация затёрта, то есть никак к ней не подобраться. Тоже мне секреты», — фыркнул он. «Жаль», — огорчилась Надежда. «Ну ладно, обойдёмся тем, что есть». «Ну вот», — Димка отодвинулся от компьютера. «Всё? Я считаю, что вполне отработал свои занятия. Как вы говорите, бартер?» да «Спасибо, ты молодец. Не знаю, что бы я без тебя делала». По интонации было понятно, что Надежда не закончила разговор, и действительно, она снова задала вопрос. «А вот скажи, допустим, если у меня есть несколько жучков, не в смысле насекомых, а в смысле портативных подслушивающих устройств» если два или три из них кто-то уже установил, а ещё один жучок остался у меня, могу я как-то через него подслушать то, что поступает на установленные жучки? «Ну, тётя Надя, вы даёте. Теперь с подслушивающими устройствами работаете?» «Димка, только молчок об этом. Не вздумай в доме трепаться и вообще никому не говори. Да понял я, могила». «Значит, у вас нет приёмника?» «Ну да. Думаю, что это невозможно». «Жаль», — вздохнула Надежда. «Но это я так думаю, а я всё-таки не профи в этой технике. Если нужен точный ответ, это вам нужно спросить Боба. Вы ведь его знаете, я вас когда-то познакомил. Вы его помните?» «Ещё бы мне его не помнить», — вздохнула Надежда. «Ну, тогда я пошёл. Спасибо, тётя Нать. И тебе спасибо». Надежда закрыла за мальчиком дверь. Соседский мальчишка действительно как-то познакомил её со своим приятелем по имени Боб. Димка понятия не имеет, сколько раз она уже к Бобу обращалась. Боб был самый настоящий гений и, как всякий гений, обладал определёнными странностями и причудами. Впрочем, можно ли считать причудой любовь к сладкому? Да, Надежда помнила, что за вкусный пирог или коробку орехового печенья Боб готов на всё. Готовить что-то особенное не было времени, но Надежда всё же на скорую руку испекла песочный пирог с лимоном, положила его в коробку и отправилась к Бобу. Но поскольку вопрос у неё был непростой, она зашла по дороге ещё в кондитерский магазин с характерным названием «Сладкая жизнь» и набрала там всевозможных сладостей. Теперь она чувствовала себя готовой к серьёзному и основательному разговору с Бобом. Надежда подошла к шестиэтажному дому из красного кирпича, обогнула его с торца и остановилась у железной двери, выкрашенной тёмно-красной краской. Над дверью была установлена видеокамера. По своим прежним визитам Надежда помнила, что звонить в дверь нужно особым способом. Кодовым звонком является знаменитая тема Вагнера «Полёт валькирий». Надежда попыталась в силу своих скромных музыкальных способностей изобразить эту энергичную мелодию, нажимая пальцем на кнопку. Из динамика прозвучал недовольный голос. «Тебе что, медведь на ухо наступил? Слушать невозможно!» Вагнер в гробу переворачивается. «Вообще, кого там черти принесли? Я сегодня никого не жду. Доставку пиццы не заказывал и покупать ничего не собираюсь». «А если я принесла печенье и пирог?» — вкратчиво проговорила Надежда. Она знала, какие волшебные слова открывают эту неприметную дверь. «Действительно». При упоминании печенья и пирога замок щелкнул, и дверь открылась. Надежда спустилась по лестнице, ведущей в подвал, и оказалась в просторном помещении без окон, заставленном компьютерами, принтерами и прочим электронным оборудованием неизвестного Надежде назначения. В самом центре этого помещения, как паук в середине ловчей сети, в потёртом компьютерном кресле на колёсиках сидел, уставившись в огромный монитор, парень в чёрной футболке необъятного размера и линялых шортах. Парнишка был молод, но толстый, рыхлый и неопрятный. Давно не стриженный, немытые волосы и жиденькая неаккуратная бородка явно его не красили. Это и был Боб компьютерный гений, с которым Надежду когда-то познакомил Димка. «Привет, Боб!» — громко поздоровалась Надежда. «Смотрю, ты с прошлого моего визита отсюда не выходил и даже футболку не менял. Хоть бы ты проветривал у себя иногда». Боб неохотно оторвался от монитора, крутанулся в кресле и покосился на Надежду. «Да проветривал я, проветривал!» — отозвался он. «Вчера?» или позавчера или на прошлой неделе, или в прошлом году. А футболку я менял. Что-то не похоже. В прошлый раз на тебе была точно такая же или та же самая. А они у меня все одинаковые, все исключительно чёрные, на них грязи не видно. Но запах... Запах? — переспросил Боб. «Кстати, у вас из сумки пахнет чем-то очень вкусным. По-моему, свежей выпечкой». «А я вас узнал. Вы ведь тётя Димона». «Ну, не совсем тётя, но это неважно». «Вы ведь мне как-то приносили очень вкусный абрикосовый пирог». Боб облизнулся. «Надо же, какая у тебя хорошая память. Правда, только на пироги и другие сладости». «Кстати, о пирогах. Принесли мне такой же пирожок?» Тот абрикосовый мне очень понравился. Сегодня другой. Не абрикосовый, а лимонный. Лимонный тоже неплохо. А ещё у меня есть ореховое печенье, вафли и конфеты. Я смотрю, вы хорошо подготовились. Наверняка вам от меня что-то нужно. Правильно, нужно. «Ты ведь знаешь, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и не думай, что я притащилась к тебе просто так поболтать». «Ну и чего же вы от меня хотите?» «Вот какой у меня вопрос, Боб. У моей подруги есть жучок, такое устройство для подслушивания». «Да знаю я, что такое жучок». «Ну, так вот, у неё их было несколько, но остальные она установила в одном месте...» «В одном доме». «Она сама их установила?» «Да, сама». «А приемник, на который поступает сигнал, тоже у неё «Вот в этом как раз и проблема. Приемник не у неё он у другого человека, у того, кто ей велел установить эти жучки». «Ну и чего вы от меня хотите?» «Скажи, а можно перехватить сигнал с установленных жучков?» «Что, без приемника?» «Ну да». — честно призналась Надежда. — Ну, знаете, чудес на свете не бывает. Приемник — он на той и приемник, чтобы принимать сигнал. Есть приемник — есть сигнал. Нет приемника — нет сигнала. — Значит, ничего не выйдет? — Простите меня за вопрос. Вы в школе учились? Не только в школе. Я и институт окончила. Между прочим, технический, — обиделась Надежда. И долго работала по специальности. И, говорят, была неплохим инженером. Но тогда вы должны понимать, что принять сигнал без приёмника невозможно. Ну, я, конечно, понимаю, но Димка считает, что ты гений. И что с того? А гений — это тот, кто делает невозможное. «Вас обманули. Невозможное оно и есть невозможное». «Жаль. Ладно, тогда я пойду. Димке передать привет?» «Конечно. Постойте, что значит «пойду»? а пирог? О печенье, вафли и конфеты?» «Ну, ты же знаешь, что оплата бывает после выполнения заказа. Невозможно так невозможно». «Отнесу сладкое Димке. У него сегодня вроде вечеринка какая-то намечается», — сказала Надежда, тщательно сохраняя на лице каменное выражение. Впрочем, могла бы не стараться, потому что Боб смотрел только на её сумку. «Эй, так не пойдёт. Вы меня поманили выпечкой. Один запах чего стоит? Ну, запах я тебе так и быть оставляю. Пока, дружок». И надежда повернулась, чтобы уйти. «Нет, погодите! Дайте подумать!» «О чем думать? Принять сигнал без приемника нельзя, ты же сам сказал!» «Но вы же упомянули, что у подруги вашей остался один жучок!» «Остался! Он ведь, наверное, из той же серии, что остальные!» «Ну, полной уверенности у меня, конечно, нет, но, скорее всего, из той же!» «А жучок, он ведь сейчас у вас?» «У меня». «Ну, дайте на него посмотреть». «Пожалуйста», — Надежда протянула Бобу последний жучок. Боб взял прибор двумя пальцами и присмотрелся к нему брезгливо, как будто это действительно было какое-то неприятное насекомое. Потом повернулся к Надежде и потребовал. «Аванс!» — Надежда покачала головой. «А если ничего не выйдет?» «Ну, всегда есть риск, но без аванса я не работаю. У меня твёрдые принципы, и один из них, моё время, должно быть непременно оплачено, и это не обсуждается». «Ладно, я согласна на небольшой аванс, так и быть, дам тебе орехового печенья, но лимонный пирог только в случае успешного результата». «Ладно, договорились, давайте печенье». Надежда протянула Бобу пакет с печеньем. Он закинул в рот приличную горсточку, аппетитно захрустел и положил на стол перед собой жучок. Достал из ящика стола увеличительное стекло. Ещё раз присмотрелся к прибору, на этот раз через стекло, и удовлетворённо крякнул. «Эту серию я знаю. У меня есть пара аналогичных устройств и приёмник для них». «И что?» Твой приёмник может принимать сигнал от других жучков такой же серии? — Нет, конечно, — Боб презрительно хрюкнул. — Так это не работает, иначе все сигналы перепутались бы, и работать с этими устройствами было бы невозможно. Но... — он поднял палец, чтобы подчеркнуть свою мысль. Приёмники для этой серии можно настраивать на определённую частоту. В исходном состоянии каждый приемник принимает сигнал только одной частоты, соответствующей частоте передатчиков, которые куплены в комплекте с ним. Но я могу попробовать сбить заводскую настройку и перенастроить приемник на нужную нам частоту. А как ты узнаешь, на какую частоту его настраивать? Ну, это же очевидно. Я буду менять частоты, пока не приму сигнал вот с этого жучка. Он показал жучок, который дала ему надежда. Надежда устыдилась. Это действительно очевидно. Она сама могла бы догадаться. Боб подъехал вместе со своим креслом к одному из стеллажей с оборудованием, достал с полки какой-то небольшой прибор с двумя верниерами и шкалой настройки, как у старого радиоприемника, и поставил этот прибор на свой рабочий стол. «Вот он, приемник сигнала!» «Да уж догадалась!» — вздохнула Надежда. Боб отвинтил заднюю панель приемника, снял ее и какое-то время ковырялся в схеме-отверткой — «Так», — сказал он, — «я сбил заводскую настройку частоты. Теперь вы мне будете помогать. Возьмите свой жучок, отойдите в дальний угол и что-нибудь негромко произнесите». «Что говорить-то?» «Да что угодно, просто чтобы непрерывно шёл какой-то звуковой сигнал, а я буду менять частоту приёмника и посмотрю, на какой частоте сумею вас услышать». «Только говорите негромко, чтобы я не слышал вас помимо наушников!» Он надел наушники, подключенные к приемнику. Надежда взяла жучок и отошла в самый дальний угол подвала. Она поднесла жучок к губам и вполголоса начала. «Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик». Покончив с Танечкиной трагедией, она перешла к другим детским стихам. Купили в магазине резиновую зину, резиновую зину в корзине принесли. Она была разинней, резиновая зина упала из корзины и смазалась в пыли. Дочитав до конца историю про зину, Надежда посмотрела на Боба. Он озабоченно крутил верниеры приемника, вслушиваясь в сигнал наушников, значит, еще не нашел нужную частоту. Надежда продекламировала стихотворение про зайку, брошенного хозяйкой, про несчастного мишку с оторванной лапой, про свинок без шляпы ботинок. Скоро репертуар детских стихов закончился. Надежда вспомнила, что артисты массовки, когда им нужно изображать многолюдную, оживлённо беседующую толпу, повторяют на разные лады одну и ту же фразу. «О чём говорить, когда не о чём говорить?» «О чём говорить, когда не о чём говорить?» Она принялась без конца повторять эту фразу, то и дело, поглядывая на Боба. Наконец он взмахнул рукой и радостно воскликнул. «Опаньки!» «Вот она, родимая. Я вас слышу. Вы говорите, о чём говорить, когда не о чём говорить?» «Точно. Значит, ты нашёл частоту, на которой работает наш жучок?» «Само собой. И на ней же работают другие жучки из этого комплекта?» «Не точно на ней, иначе сигналы от разных жучков мешали бы друг другу. Но всё же жучки этого комплекта работают на смежных частотах». «Вот, сейчас я переключаю на первую смежную чистоту». Он немного повернул верньер и спохватился. «Ну, где ваш хвалёный лимонный пирог?» «Вот он!» — Надежда достала контейнер с пирогом и поставила его на стол перед Бобом. «Держи! Честно заработал!» Глаза Боба радостно вспыхнули, как тормозные огни автомобиля. Он достал из ящика стола нож, отхватил приличный кусок пирога и принялся жевать громко, чавкая. Свободной рукой Боб протянул Надежде наушники. «Послушайте пока, там, кажется, о чём-то говорят. А можно записать этот разговор?» «Да запросто!» — Боб щёлкнул тумблером на верхней панели приёмника. Надежда надела наушники и обратилась вслух. Из наушников донеслись шаркающие шаги, какой-то плеск, а потом зазвучал сварливый женский голос. Опять наследили, натоптали, и ходят, и ходят, и топчут, и топчут. А убирать за всеми кому? Мне. Их много, а я одна. Уборщица. — догадалась Надежда. Машка о ней говорила. «Сварливая такая тётка и со странностями утверждает, что привидения у них водятся». «Хоть бы ты, Фима, им сказала, чтобы ноги у входа вытирали!» — продолжала уборщица. «Фима? Что это за Фима?» — заинтересовалась Надежда. «С кем это она разговаривает?» «Хотя что ты можешь сказать?» — ворчала уборщица. «Связь». Ты же их даже не видишь. У тебя же глаза завязаны. Да это она со статуей Фемиды беседует, догадалась Надежда. Ну да, Фемида. Она имя сократила и называет Фимой. Всё правильно. Значит, я подключилась к тому жучку, который Машка засунула в статую. Ну, не знаю, будет ли от этого толк. Вряд ли в холле адвокатской конторы ведутся серьёзные разговоры. Уборщица тем временем продолжала задушевный трёп с мраморным изваянием. «Тебе тоже не позавидуешь. Стоишь тут всю жизнь завязанными глазами, ещё и весы твои кто-то спёр. Так-то с весами ты могла бы другую работу найти. В магазине, к примеру, или на рынке. Ох ты, Аркадий Борисович идёт, Марголин, главный начальник. Пойду я уже, Фима, а то он привяжется». А с ним-то ещё какой-то. Сразу, видать, большой человек, важный, надутый, как индюк. Шаги уборщицы удалились. Раздались другие шаги, судя по звуку двух человек. Затем прозвучал высокий мужской голос. «Вы хотели поговорить, Лев Андреевич?» В ответ прозвучал низкий, властный голос. «Хотел, Аркадий. Но почему здесь? Почему не в моём кабинете?» А сам-то ты как думаешь? Честно говоря, не знаю. Потому что этот разговор чрезвычайно конфиденциальный, а у тебя в конторе всюду лишние уши, особенно теперь, когда здесь полиция крутится. Я, если в своём кабинете серьёзные разговоры веду, непременно сначала проверяю кабинет на предмет прослушки. Ну, здесь вряд ли нас кто-то подслушает, разве что это каменная баба. Второй собеседник деликатно засмеялся. «Итак, о чём вы хотели поговорить?» «К тебе поступило дело о плагиате. Некая Рыбникова обвинила Крупина в том, что он украл у неё текст». «Ну, не то чтобы украл. Есть совпадение сюжетных ходов, характеров, некоторых описаний». «Аркадий, не грузи меня подробностями», — прошипел властный голос. «Лучше скажи. Ты это дело проиграешь?» «Почему же? Дело вполне надёжное, выигрышное. Есть достаточно оснований, чтобы признать факт плагиата. Его сначала хотел Моторин взять, мой заместитель. Но вы сами знаете, что с ним случилось. Так что придётся мне делом заняться». Надежда поняла, что один из собеседников, обладатель высокого голоса, адвокат Марголин, главный в адвокатской конторе. С кем же он разговаривает, судя по интонации, с человеком важным и влиятельным? «Вот, очень хорошо», — ответил Марголин Марголину этот второй. «Сам займись и проиграй это дело». «Что?» — в голосе адвоката послышалось удивление. «Я не понял». Вы сказали, что я должен дело проиграть? Тебе ничего не послышалось. Ты должен это дело завалить, однозначно. Но, Лев Андреевич, это будет страшный удар по моей репутации. Я выигрываю практически все дела по авторскому праву, за которые берусь, практически все. Не беда, что одно проиграешь. Разве не возможен негативный сценарий судебного процесса? «Но это стыдно. В этом деле я фактически представляю интересы самого крупного издательства. Это мой основной заказчик. Я от них завишу». «От меня ты зависишь гораздо больше. Или ты это забыл?» «Нет, я всё помню». «Ну так действуй». «Но почему? А вот это не твоё дело». «Я так сказал, а мои слова не подлежат обсуждению». Ты проиграешь процесс. Понятно? Иначе я буду тобой очень-очень недоволен. Ты уразумел? Понял, понял, Лев Андреевич. Ну, а если я поставлю кого-то из молодых адвокатов? А вот этого нельзя. Ты сам должен. Сам. Но... И никаких «но». Не запряг. Ты потерпишь поражение. И точка. Я все сказал. Послышались тяжёлые удаляющиеся шаги. Затем снова прозвучал голос Марголина. — Ты это слышала, дура мраморная? У тебя же глаза завязаны, а не уши. Чёрт знает что! Я должен проиграть чистое, классическое дело. Моя адвокатская репутация будет подмочена. «С другой стороны, я не могу ослушаться Льва Андреевича. Он держит меня за горло, точнее, за карман, а это ещё хуже. Вот интересно, зачем ему нужно, чтобы я проиграл это дело? Впрочем, наверное, мне лучше не знать подробностей. Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь». Адвокат замолчал и, судя по шагам, удалился. Наконец, всё затихло. Но вдруг в наушниках послышался странный звук. Как будто человек вздохнул, но не совсем обычный, а как будто камень тихонько загудел. «Так это что, Фемида вздохнула? Ничего себе! Небось, противно ей слушать подобные мерзости, а сделать ничего не может. Прямо мистика какая-то. Поверишь и в сказки уборщицы про призраков. Честное слово». «Машке нужно этот разговор дать послушать обязательно». Надежда сняла наушники и протянула их Бобу. «Ну, спасибо тебе большое. Ты мне очень помог». «Всегда готов, но, разумеется, за вкусное вознаграждение. Кстати, вам тоже спасибо. Давно не ел такого потрясающего пирога. Класс!» «Ну, видишь, какое у нас сложилось взаимовыгодное сотрудничество. И то правда». «Ладно, Боб, я тебе очень признательна. Я могу на время позаимствовать у тебя этот приёмник?» «Можете, но только на время. Сейчас он мне пока не нужен, но вещь полезная. Может, позднее пригодится». «Конечно, как только, так сразу отдам». Надежда взяла приёмник, флешку с записью разговора, запихала всё в свою большую сумку и отправилась домой.